об авторе этой книги. С Александром Андреевым мне довелось впервые встретиться в сентябре 1943 года, когда наши войска, одержав замечательную победу на Курской дуге, устремились к Днепру. Я работал тогда в газете За честь Родины Воронежского фронта и получил от редактора задание срочно отправиться в Третью гвардейскую танковую армию. Развивая успех стрелковых частей и соединений, она вырвалась далеко вперед и своим острием была нацелена на переяслав Белую Церковь, что южнее Киева. Для уточнения конкретной обстановки на переднем крае мне необходимо было заехать в оперативный отдел штаба фронта. Сделав все, что требовалось, я собрался уходить, как вдруг дверь резко отворилась, и в хату стремительно вошел подтянутый, худощавый, бледнолицый, среднего роста офицер. Приняв меня за штабного работника, он отчеканил. «Капитан Андреев, военный корреспондент газеты «Комсомольская правда», «мне надо видеть начальника штаба, вот мои документы». Капитан Андреев из комсомолки на одном дыхании выпалил я. Мы же с вами знакомы. барзунов помните? барзунов Протяжно повторил Андреев. Что-то не помню. Где, когда? То есть мы лично не встречались, мутившись стал уточнять я. Но вы прислали мне в конце мая письмо из комсомолки. Сообщили, что мой очерк Магды Султанов, «Гвардеец», «Напечатан» и выслали номер газеты. Просили присылать новые материалы о подвигах воинов нашего фронта. Правда, на машинке было напечатано «Начальник отдела фронта Южуков», а расписались за него вы, размашистый, четко, Андреев. «Простите, если что-то напутал». «Нет-нет, все правильно», — поспешил успокоить меня капитан. Теперь припоминаю. Мы потом посылали вам отклики, присланные в газету. Но они почему-то вернулись с пометкой «Адресат выбыл». Мы грешным делом подумали, что вас уже, как видите, жив. Но дело тут, наверное, в другом. По дочеркам не совсем точно был указан номер моей полевой почты. Очень жаль, что вышла путаница. Примите наши извинения и сообщите в редакцию свой точный адрес. И тут же, без всякого, как говорят газетчики, плавного перехода, капитан заговорил о своих делах. «Вы, значит, здесь работаете? Помогите мне побыстрее связаться с начальником штаба или с кем-либо из командования фронта. У меня срочное и важное задание». Пришлось помочь своему коллеге по журналистской работе сделать все, что ему было необходимо. Затем я вернулся в редакцию и к вечеру отбыл к танкистам генерала Рыбалка. Больше Александра Андреева на фронтовых дорогах не встречать не довелось. Вторая наша встреча произошла накануне Дня Победы в Берлине а множество других после войны в Москве. Мимолетная фронтовая встреча с Александром Андреевым в сорок третьем году живо вспомнилась 33 года спустя, когда в мои руки попала его новая и, к великому сожалению, последняя рукопись, повесть «Прыжок», вошедшая потом в однотомник «Очень хочется жить» выпущенный в свет издательство «Молодая гвардия» в 1977 году. Она бесспорно носит автобиографический характер. Только теперь, вчитавшись в эту повесть, мне стало ясно, с какой целью Александр Андреев, прилетев в сентябре 1943 года из Москвы, пожелал срочно встретиться с начальником штаба Воронежского фронта. Тогда, разумеется, я его ни о чем не расспрашивал. Да и не мог мне ничего сказать. Десантная операция готовилась в строгом секрете. Прочитав повесть «Прыжок», познакомившись поближе с ее главным героем, тоже корреспондентом «Комсомольской правды», от лица которого ведется рассказ, я узнал о том, как была задумана и проведена десантная операция имевшие целью помочь нашим войскам с ходу форсировать днепр и закрепиться на его правом берегу кстати незадолго до этих событий после второго ранения капитан андреев прямо из госпиталя был переведен на работу в центральную газету сосед по палате сказал ему тогда отныне капитан ты огражден от бед и опасностей надежными стенами редакции. Не надо будет выпрыгивать из окопов и идти в наступление. Не надо мимо на холода мокнуть под дождем и месить грязь сапогами. А встречи лицом к лицу с противником исключены, разве что с пленными фрицами. Но не прошло и дня, как молодой корреспондент, поднятый по тревоге, Сидел в кабинете главного редактора «Комсомольской правды» и получал ответственное и опасное задание. Страница за страницей, без нажима на эмоции читателя, очень искренне раскрывает автор состояние души своего героя, а точнее свое собственное чувство перед выполнением необычного для него задания – совершение прыжка в тыл врага. Веришь в то, что перед нами не новичок, а обстреленный воин, прошедший сквозь огонь Грозного 1941 года. Самого без преувеличения, можно сказать, трудного года войны. Когда были горькие дороги отступления, в бинтах все березы, в крови все рябины, пепел на месте деревень, да черные груды развалин там, где совсем недавно текла безмятежная, счастливая жизнь. Читая обо всем этом, вживаясь во внутренний мир героев повести, мы исподволь что называется, нутром своим, начинаем сопереживать, страдать и мучиться думами и чувствами тех, кому предстояло совершить этот прыжок, а затем с оружием в руках, часто в одиночку, в самых невероятных условиях, бороться против организованного, вооруженного, опытного и коварного врага. Приземлившись ночью, собравшись воедино и пережив первую стычку с врагом, десантники уходили от возможного преследования, от неравного боя, который в любой момент мог навязать им враг. Они вели раненых, несли пулемет, тащили противотанковое ружье, подобранные по пути. Кукуруза сменилась картофельными грядками, потом сжатым пшеничным полем с крестцами снопов. Бугры спускались в лощины с мелкими ручьями, заросшими кустарником. Кочевая бессонная с возможными успехами и горькими потерями предстояла им жизнь. Описание этой полной невзгод и опасности жизни в тылу врага составляет все дальнейшее содержание повести «Прыжок». Внезапные наскоки, засады, открытые боевые схватки советских воинов с оккупантами стали нормой их жизни. Они действовали смело и решительно, а в часы затишья порой шутили, улыбались и даже пели любимые песни. Первые повести Александра Андреева «Ясные дали», «Чистые пруды» и «Очень хочется жить» были сначала напечатаны в литературно-художественном журнале «Октябрь», а затем вышли отдельными изданиями. Все они, а также более поздний роман «Берегите солнце» связаны общностью идейного замысла и единством действующих лиц.